Глава двадцать пятая Истории у костра Сложно было понять, насколько близко выло животное. Я напрягся всем телом, ожидая нападения, а Хельга и Старрекс даже не дёрнулись, так и занимаясь своими делами. И я не успел заметить, как быстро успело стемнеть. На небе появилась огромная красная луна. «Это волки?» – спросил я. «Не совсем. Скорее, крокодилы», – ответил парень. «Жуткие твари». «Но жить хотят, поэтому не трясись», — добавила Хельга. «Слушай», — спросил Старрекс, — «ты ведь вроде нормальная. Но я про тебя столько историй наслушался, что думал, когда приду, ты Андорра уже будешь доедать. Что у вас случилось с вояками? Они ведь хотели компанию здесь основать, вели себя нормально, даже порядок пытались поддерживать. А потом, как рассказывают, появилась ты, и камня на камне у них не оставила». «Хм...» Она помолчала несколько секунд, будто решая, стоит ли отвечать. Да, это не секрет. Эти вояки на прошлых планетах вели себя как натуральные головорезы. Саботировали работу многих корпораций по заказу конкурентов. Собственно, на том и сколотили состояние. А тут решили обелиться. Мирно у них не получилось. Вот и начали старыми методами пытаться улучшить свои позиции здесь. Поэтому их решили немного осадить. Да и старые обиды остались. Меня именно для этой миссии наняли на эту планету. А у меня настроение тогда ни к чёрту было. В общем, немного перестаралась. Уж не знаю подробностей, но они ведь уже полгода пытаются тебя достать. Все дела забросили. Пытаются. Она тяжело вздохнула, задумчиво глядя на огонь. И умирают. И правда, уже полгода. Вот неугомонные-то. И хоть бы раз достать смогли. Так что ты сделала в итоге? Спросил я. Хельга перевела взгляд на меня. Они почти отстроили свой посёлок, хотели отдельный город для себя сделать. Ну, а я после того, как убила всех, разнесла их город к чертям. Ну, кроме капсул. А потом караулила, когда оживали, и снова убивала. Убивала, пока мне это не наскучило. Они под конец вяло сопротивлялись. Разрушила капсулы и пошла планету изучать. — Ну ты, я их понимаю, — подал голос Таррекс под аккомпанемент очередной вспышки воя. Хотели бы дела делать, давно бы уже про меня забыли. А за каждый день их простое, мне неплохие бонусы прилетают. Да и не скучно. А ты ведь тоже из наших, ну, из отмороженных?» Вдруг спросил он. «Местные такими не бывают. Ты другая совсем». Хельга ничего не ответила. Но это было куда красноречивее. «Это ведь вторая моя планета. Я только четыре года назад как...» «Снова ожил», — принялся рассказывать Старрекс. Я тогда под самый конец боевых действий появился. Планета называлась Рассвет-7. Вот там были пейзажи, будто в рай попал. А какие рассветы там были? Да и море. Оно была прекрасна Правда, там и живности совсем не было. Говорят, так изначально было, и корпорации к этому никакого отношения не имеют. В общем, задач по зачистке не стояло. Зато там какой-то редкий минерал чуть ли не под ногами валялся. Корпорации каждый день гнали наемников устраивать кровавые бани. За каждый клочок земли друг другу глотки рвали. За каждого убитого противника платили в втридорого, ну, если верить ветеранам. При мне уже меньше гонорары стали. Однако я за эти четыре года две трети долго выплатил. Судя по рассказам, у меня он еще не самый большой, но тоже ведь неплохо. «Кстати, я о тебе там тоже слышал», — добавил он, взглянув на Хельгу. «Товарищи по оружию часто приговаривали...» Лишь бы конкуренты профессионалов не наняли, и твое имя часто проскакивало. Я внимательно слушал откровения Старрекса и ловил каждое слово. Новый мир постепенно раскрывался передо мной, делясь бесценной информацией. Этот день был полнейшим безумием. Я ужасно устал, но сейчас старался слушать так сосредоточенно, насколько позволяло мое уставшее сознание. Я вздрогнул от нового протяжного воя. Он был настолько громким, что, казалось, раздается из-за соседнего камня. Последний год на рассвете «Семь» был практически мирным. Продолжал тем временем Старрекс. И я решил сменить планету. Более опытные ребята говорили мне подождать немного, мол, сейчас вторая волна начнется, а потом группой вместе рванем. Ну, а я не послушал. Распрощался с друзьями. Мы за четыре года почти семьей стали. А потом вот сюда направился. Место по названию выбирал. А здесь и правда пекло. Прям филиал ада. Я четыре месяца пытаюсь группу собрать, но тут такие упыри, что с ними лучше даже не разговаривать. Поймут, что ты нормальный, сразу определят жертвы. Вместе собираются только для разбоя, а потом всё равно друг друга из-за добычи режут. Гниль они, люди. И ни одного нормального. «Пф, идиот! Опытных слушать надо!» Хельга откровенно насмехалась, совершенно не заботясь о тактичности. «У тебя только боевой опыт, ещё и одиночка!» Вот и попал в мусорный сектор. А здесь одни от отбросы до психи. Ну, еще попрошайки. В общем, следуй заветам системы. Тебе здесь придется долго сидеть. Немного подумав, она спросила. Какой там у тебя уровень? Сама ведь можешь увидеть. Буркнул парень, который явно обиделся на реакцию женщины. Я приучаю себя. И, сдав тяжелый вздох, ответила она. Ценить чужое право на личную информацию. Я слышал... Такое приходит после того, как вкачал восприятие настолько, что секретов почти не остается. «Учиться тоже нужно правильно», — она подмигнула мне. «Как вот доверять, если не можешь проверить правду?» «У меня пятьдесят первый». «Ну да, не густо». «Вот Андор сегодня семь уровней взял за полчаса. Тебе бы у него поучиться». «Да нечему учиться», — смутился я, стараясь не замечать вопросительных взглядов парня. «Просто повезло». «Да они когда-нибудь заткнуться Новый взрыв протяжных завываний заставил меня содрогнуться. «Главное, что к нам не лезут», — пробубнил Старрекс. Через минуту наш повар объявил о готовности мяса. Достав из необъятных недр своего хранилища раскладной столик и посуду, он стал раскладывать ароматные куски мяса по тарелкам. Далее последовала разлитая по бокалам янтарная жидкость, явно алкогольная. «А у тебя сока нет?» — остановила его Хельга. «Или бодрящие смеси?» «Я тоже воздержусь, со студенчества не пью» добавил я. «Ну, ладно». Парень вылил содержимое своего стакана под стол, а затем достал другую бутылку с жидкостью красного цвета. «Клюквенный морс». «Не настоящий, конечно, но очень неплох». Ели молча и быстро. Без какого-либо напряга. Просто я и Хельга были настолько голодны, что мясо исчезало на глазах. Покончив с едой, я развалился прямо на земле, поближе придвинувшись к костру. «Вы, я смотрю, оба молодые. Тебе, наверное...» Она посмотрела на меня. «Лет тридцать пять. А тебе и тридцати нет». Еще они не успели пожить настоящей жизнью. Когда каждый день — это что-то среднее между пытками и бесконечной борьбой с самим собой, в которой безнадежно проигрываешь. Хельга удобнее устроилась на своем булыжнике. На ее лице распылалось довольное выражение, и она продолжила рассказывать. «Меня заморозил мой внук. Мне тогда было семьдесят три, и я на тот момент уже месяц как была в коме. Где-то сбоку от меня старекс издал звук сдувающегося шарика. Видимо, он пытался присвистнуть. Я помню всю свою семью, своих сыновей и их детей. Я помню, когда меня госпитализировали. Я ехала в реанимационной машине, смотрела в потолок и думала, что в принципе можно спокойно умирать. Дома всё в порядке. Помочь я уже ничем не смогу, а усложнять жизнь кому-то зачем? Я очнулась спустя 400 лет. Ни семьи ни родни. Внук-то ни себя, ни родителей заморозить не догадался. В общем, я снова молодая, многое знаю и снова многое могу. То, что долг повис, так все с долгами. Раньше жилось гораздо тяжелее. А здесь еда есть, с жильем тоже никаких проблем. Главное есть здоровье и задачи, которые нужно решать. Я снова почувствовала себя живой. Мужики толпами за мной ходят. Да только неинтересны они мне. Был на одной планете момент неприятный. Меня один местный мачо с силой взять попытался. Мне даже интересно стало, почувствую ли что-то. Но нет. Просто было скучно. Так, я его в окно и выкинула. Благо тогда уже сила набралась. В общем, на дела молодые меня не тянуло. А вот воевать понравилось. не спеша погашала долг, изучала различные курсы. Повезло найти аж четырёх наставников. Говорят... Война не женское дело. Я вот считаю, главное, чтобы получалось и ценилось, а там любое дело станет подходящим и любимым. Так я и жила, 43 года. Моталась от командировки к командировке. Долг на 10-м году закрыла. И просто радовалась жизни, даже и не думая что-то менять. Хоть и неплохое состояние успела сколотить. Война – дело прибыльное. Четыре года назад со мной связался юрист. Говорит, мол, моя праправнучка полгода как вышла из заморозки. Там в их времени это модно было. Мол, не в свое время родилась, слишком спокойно. Выбери, в каком времени или политической обстановке хочешь появиться, и вперед в холодильник. Они на эту заморозку чуть ли не молились. Называли односторонней машиной времени. Полинка, или как она здесь называлась, Полифрея, когда очнулась и поняла, где оказалась, впала в ступор. Хотя, мне кажется, что-то случилось у неё. Но не суть. В общем, юрист мне сказал, что она, как очнулась, все эти полгода каждый день дохнет по нескольку раз. Долг вырос, и через неделю её ждёт обнуление. Ну, окончательная смерть. А у меня бой важный. Мне юрист это говорит. А я в тот момент из пушки пытаюсь танк вражеский пробить, да и не вырваться никак. Я тогда со своим отрядом за три дня смогла проникнуть в головной центр противника и спалить там всё. Когда пятки горят, то нет невозможных дел. Никто не мог додуматься, как границы перестать сдавать, а мы просто остановили все системы на несколько дней и разом выиграли войну. Мне наград кучу насыпали. Признание на уровне звезды экстра-класса. Да только у меня своё кино. У меня-то других родственников нет. А тут кровиночка. Своя. Родная. За девять месяцев весь её долг выплатила. Не хотела из своих накоплений погашать. Думала, примером покажу, как проблемы нужно решать. Да только бестолку. Купила дом на нормальной планете. Казалось бы, вот все возможности для жизни. Да только у местных своя дурная философия. Если умирать не придется, то и жизнь можно на попозже отложить. Вот и живут как мозг в банке. Тело как футляр используют. В общем, посидела я вместе с внучкой неделю... Посмотрела, как она в одном положении и без движения смотрит в экраны. И обратно воевать. Я это стала называть «цикл перерождения». Каждый год домой возвращаюсь, смотрю на живой труп. Проникаюсь, а потом в бой, дыша полной грудью. Все познается в сравнении. Моя внучка уже умерла, и, похоже, безвозвратно. У местных только один шанс стать живыми. Влезть в долги и оказаться на планете типа этой. Но, к сожалению, он не гарантированный. «Да, дела...» Протянул я после того, как женщина замолкла. кельга а зачем тебе тогда такие деньги?» Вдруг спросил Старрекс. «Ты о чем?» Непонимающую спросила она. «За самую завалящую матку биаров гонорар 10 миллионов минимум. Гораздо больше. Не забывай про рекламу. А еще ее свита и редкие ресурсы. Так зачем?» Хельга замолчала ненадолго. Она явно о чём-то размышляла, и никто из нас ей не мешал. Наконец она ответила. «Я хочу купить какую-нибудь планету. Несколько центров репродукции с эмбрионами, можно даже клонов. Я не притязательная Главное, чтобы без органических генераторов. Чтобы люди умирали. А главное, жили. Сделай уровень развития, например, как в девятнадцатом веке или в двадцатом. Чтобы голод был и нищета» а главная возможность — строить свою жизнь и бороться за нее. Начнут прокрастинировать, подстегну их голодом или кризисом. Будут, наоборот, быстро развиваться, устрою катастрофу. Хочу, в общем, создать свой мир, где люди будут по-настоящему счастливы. Правда, они об этом не будут знать, но это дело десятое». «Это очень странно звучит», — глядя на нее произнес Старрекс. «Ты возомнила себя богом?» «Не богом, конечно», — смутилась она. А хотя, почему бы и нет? Я бессмертная. Деньги с нынешним прогрессом почти неотличимы от божественного чудотворства. Сделаю свою песочницу, буду диктовать свои правила и, наблюдая за своим миром, буду жить. Чувствовать себя живой. Я смотрел на эту 120-летнюю девочку, и в моей голове не укладывался ее рассказ. Мой мозг не до конца осознал то, что она сказала. Хельга замолчала, дав мне погрузиться в свои мысли. Старрекс тоже притих. Мои размышления прервал озорной смешок Хельги. «Все-таки решились!» Я не сразу понял, что она имеет в виду, пока не проследил за ее взглядом. «Похоже, нами решили поужинать».